Глава тринадцатая. Мирослава. «Я ничего не могу вам рассказать о желанной о том, как это работает», — сказал Марьян. «Ангелина Коваль упомянута во втором желании, но тех, кого записали в первую очередь, я пока не нашёл. Они принадлежат квартовым, и с этим будет сложно. Ангелину найти было легко». «Ты бы её убил вот так просто?» — пролепетала Снежанка. На кухне у Матвея было сумрачно и тепло. Горела одна единственная настольная лампочка, освещая наши лица, склонённые над столом. Марьян выпрямился и принялся рассказывать, не глядя на нас. «Это старинное проклятие. Оно с нами с той самой поры, как мы присоединились к Варте. Если вы хоть немного знаете историю кланов, то помните, что основатели — это четыре польских шляхтича, которых отец Теодор благословил на борьбу с нечистью». «Начало семнадцатого века. Мои предки служили польским паном. После овец бродили по полям и лесам, одетые в овечьи шкуры. И вместо мечей у них были самые обычные палки. Каким образом моя семья смогла присоединиться к Варте, неизвестно. Но вместе со службой кланом к нам пришло богатство и желанное. Мы должны были выполнять то, что записано в желанной. Так было всегда». В наступившей тишине послышался шорох, и в сумраке кухни возник скарбник. Он свернулся на полу у ног Матвея и поднял уши, словно приглашая «давай, мол, рассказывай дальше». «Невозможно не выполнять то, что написано в желанной. Помните, что рассказывал нам скарбник о желаниях Надии Савинской? Я расспросил своего деда, а он в этих вещах разбирается». Он помнит, как выполнял желание из желанной его отец, мой прадед. Свести в могилу Микла Шадайненко оказалось непросто. Он прихварывал, и бронхиты у него случались. Надо было отравить его так, чтобы люди подумали на чехотку. Мол, не случайно все эти бронхиты и простуды. Мой прадед обратился за помощью к ведунье из третьего клана, чтобы та приготовила отвар. А после травил очень осторожно — добавляя яд в утренний чай. Для этого прадед пристроил в семью Дайненко мальчика на побегушках, который служил на кухне. А после пришлось убеждать дочь Миклоша, чтобы она позвала жить в свой дом подругу в качестве компаньонки. Прадед опаивал бедную розу травами, которые вызывали галлюцинации, а после проникал ночью к ней в спальню и пугал так, что бедная девушка не могла больше оставаться одна в своем доме и всегда на помощь приходил дух желанный, нечисть, которая привязана к книге. Но когда было записано последнее желание, когда Надия Савинская захотела смерти Розы Дайненко и её дочери Мирославы, мой прадед отказался подчиняться. Не мог он убить ни в чём повинных девушек. Катер на полу облизнулся и потянулся, отчего длинные кошачьи когти проскребли по плитке. Я вздрогнула. Снежанка прижала палец к губам, а Матвей пнул котяру, за что получил пару новых царапин. «Мой прадед не стал никого убивать, просто сжёг пергамент, на котором были записаны желания. В те времена он получал извещение от желанной на пергаменте и лёг себе спать. А ночью в него вошёл дух желанный. Мой дед был мальчиком, маленьким мальчиком, но он помнит этот момент». Он сказал, что трясся весь дом. Звенели и трескались окна, билась посуда. А прадед изменился так, что от человека не осталось ничего. Он превратился в монстра, страшное существо, которое не знало пощады. Существо ушло в ночь, а на следующий день красные расстреляли всех, кто был в подвалах городка. «Нельзя не подчиняться желанной», — промурлыкал вдруг скарпник. И ты, пастух, иди и выполняй то, что записано. Выполняй то, что должен. «Я должен убить твоего хозяина, скарбник!» — крикнул вдруг Марьян. «Мне придется это сделать!» Матвей не все свои желания записал. У него еще осталось. Так пусть вернет себе память и желанную, и запишет свое последнее желание. Пусть пожелает остаться живым для себя и для Мирославы. Котяра потянулся и направился к выходу из кухни. «Как мне вернуть память?» — заорал Матвей ему вслед. «Прочитай дневник своего прадеда. Найди ведунью из третьего клана». Мурлыкнул Котяра и исчез в темноте коридора. Едва скарбник удалился, как Матвей вскочил на ноги и зашагал по кухне. «Я прямо сейчас отправлюсь в хижину своего деда», — заговорил он. «Там есть одна тетрадь, которую я никак не могу расшифровать, но уверен, что в ней должна быть нужная нам информация». «Что за ведунья из третьего клана?» «Этого я не знаю», — сказал Марьян. «Что за третий клан?» — спросила я. «Хранители истории Варты. В этот клан входят очень старые члены кланов, которые помнят историю. Люди, прожившие больше ста лет», — снова сказал Марьян. «Люди не живут сто лет». Некоторые вартовые живут. У них хранятся разные странные и страшные амулеты, вроде того, который мы с тобой забрали на кладбище, Мира. И они знают многое о прошлом. Сейчас, как говорят, в третьем клане варты всего три человека, или уже два. Там когда-то действительно была старая-престарая ведунья. Она может помочь, но найти её сложно. Некоторые вообще считают, что она умерла». «Даже в церкви всех святых не знают?» — спросил Матвей. «Думаю, что нет. Давай завтра утром вдвоём сходим за этой твоей тетрадью. Оставайся у нас», — предложил Матвей. «Меня отец ждёт. Хочет поговорить насчёт ареста. Какие-то там у него идеи есть. Мол, арест может помочь навести порядок в городке». Марьян поднялся, подошёл ко мне, посмотрел в глаза и вдруг обнял, крепко и порывисто. Прижал к себе так, что я услышала биение его сердца. Тепло его тело и ледяной холод отчаяния охватили меня на миг и тут же пропали, потому что мой парень ушёл, а я осталась с другом и сестрой. Я знала, точно знала, что должна найти эту клятую желанную. Иначе нам всем хана».